Погибает именинница А кузнечик, а кузнечик Ну совсем как человечек Скук-скок-скок-скок За кусток Под мосток и молчок А злодей-то не шутит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 И теперь душа девица На тебе хочу жениться Тут букашки и козявки Выползают из-под лавки Слава, слава, слава, слава! ковару победителю! Прибегали светляки, зажигали огоньки То-то стало весело, тут то, то хорошо Эй, сороконожки, бегите по дорожке Зовите музыкантов, будем танцевать Музыканты прибежали, в барабаны застучали Бум-бум-бум-бум Пляшет муха с комаром А за нею клоп-клоп сапогами Топ-топ Козявочки с червячками Букашечки с мотыльками А жуки рогатые, мужики богатые Шапочками машут, с бабочками пляшут Та-ра-ра, та-ра-ра Заплясала мышкара Веселится народ Муха замуж идет За лихого удалого Молодого комара Муравей, муравей Не жалеет лаптей С муравьихою попрыгивает И букашком подмигивает Вы вукашечки, вы милашечки, тара тара тара тара, тара кашечки. скрипят, пяко луки, стучат. Будет, будет мышкара, веселиться до утра. Нынче муха цикадуха именинница.